Но и для того, чтобы отомстить за поражение, нанесенное прайтов Девон двум галеоном, шедшим с грузом ценностей в Кадикс. Поврежденным галеоном, скрывшимся с поля битвы, командовал Дон Диего де Спиноса и Вальдес, родной брат испанского адмирала Дона Мигеля де Спиноса, очень вспыльчивого и надменного господин. Проклиная себя за понесенные поражения, Дон Диего поклялся дать англичанам такой урок, которого они никогда не забудут. Он решил позаимствовать кое-что из оптом Моргана и других морских разбойников и предпринять карательный налет на ближайшую английскую колонию. К сожалению, рядом с ним не было брата адмирала, который мог бы отговорить Диегу до да Эспиноса. От этой авантюры, когда в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико он оснащал для этой цели корабль «Синко Лягас. объектом своего налета он наметил остров Барбадус, полагая, что защитники его, понадеявшись на естественное укрепление острова, будут застигнуты врасплох. Барбадес он наметил еще и потому, что, по сведениям, доставленным ему шпионами, там еще стоял прайдов оф Деван, а ему хотелось, чтобы его отмщение имел какой-то оттенок справедливости. Время для налета он выбрал такое, когда в Карлайдской бухте не было ни одного военного корабля. Его хитрость осталась нераскрытой, настолько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 Сотрясая воздух, раздался второй залп. Грохт его вывел полковника Бишопа из-за цепенения. Он вспомнил о своих обязанностях командира барбадовской милиции. Внизу в городе, лихорадочно били в барабаны, слышался звук трубы, как будто требовалось еще оповещать об опасности. Место полковника Бишопа было во главе немногочисленного гарнизона форта — которые испанские пушки превращались сейчас в груду камней. Невзирая на гнетущую жару и свой немалый вес, полковник поспешно направился в город, за ним трусцой трусили его телохранители. Повернувшись к Джереми Питту, Блад мрачно улыбнулся. Вот это и называется своевременным вмешательством судьбы, хотя один дьявол лишь знает, что из всего этого выйдет. При третьем залпе он поднял пальмовый лист и осторожно прикрыл им спину своего друга. И как раз в это время на территории, огороженной чистоколом, появились охваченные паникой Кент и человек десять рабочих плантаций. Они вбежали в низкий белый дом и минуту спустя вышли оттуда уже с мушкетами и кортиками.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 С изысканностью, весьма похожей на издевательство, определял размеры выкупа губернатору Стиду о страха, забывшему о своей подагре, полковнику Бишепу и нескольким другим офицерам. Дон Диего милостиво заявил, что за сто тысяч песо и пятьдесят голов скота он воздержится от превращения города в груду пепла.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 Быстро пройдя по переулку и поднявшись в гору по пустынным улочкам, они, к счастью, никого не встретив, вышли на окраину Бриджтауна. Скоро город остался позади, и Блад из последних сил втащил девушку на крутую дорогу, ведущую к дому полковника Бишопа. Дом был погружен в темноту, что заставило Блада вздохнуть с облегчением, ибо, если б здесь уже были испанцы, в нем горели бы огни. Блад постучал в дверь несколько раз, прежде чем муробка ответили из верхнего окна. Кто там? Дрожащий голос, несомненно, принадлежал Рабели Бишоп. Это я. Питер Блад, сказал он, переводя дыхание, что вам нужно? Питер Блад понимал ее страх.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 и несколько секунд спустя дверь распахнулась. В просторном вестибюле стояла Рабелла, и мерцание свечи, которую она держала в руке, таинственно освещало ее стройную фигуру в белой одежде. Блад вбежал в дом и тут же закрыл дверь. Его спутница упала на грудь Рабеллы и разрыдалась. Но Блад не обратил внимания на слезы девушки, нельзя было терять времени.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 Блад, как следует, разглядел тоненькую, хрупкую девушку, похожую на ребенка. «В своей жизни я делал кое-что посерьезней», — ласково сказал он и добавил с горечью, — я здесь очутился». Она, конечно, не поняла его слов и не пыталась сделать вид, будто ней ей понятны. «Вы, «Вы убили его?» — со страхом спросила Мэри